Глава 407. Ну что за клише. Здоровье раненого гвардейца оставляло желать лучшего, поэтому Ворон дал тому ещё одно зелье. Благо, с этим у него уже давно не было проблем. Продолжая двигаться в сторону комнаты, они наткнулись на стражников, которые казалось спали, так как на их телах не было следов ран или воздействия какой-либо магии. Но когда разбойник пытался идентифицировать их, то видел только серые имена, что означало лишь одно – они были мертвы. Это объясняло смелость, с которой культ организовал нападение. Видимо, оно было давно спланировано, а раз те смогли успешно и, самое главное, без шума, устранить так много солдат, пока шло мероприятие. «Явно не обошлось без помощи изнутри». По сути, парню и его спутнику пришлось сражаться с членами культа, которые, видимо, прикрывали тылы, то нападая на преследующих их стражников из засады, то заняв выгодные позиции, открыто встречая своих врагов магией и залпами из арбалетов. Помимо прочего, попадались и руны-ловушки, а также созданные посредством свитков препятствия в виде иллюзий, преграждающих путь стен и проваливающихся полов. И если с противниками проблем не было, то ловушки доставляли множество неудобств, не из-за того, что ворон не мог вовремя их заметить или среагировать, а из-за его сопровождающего. Григ был слишком неповоротлив, и ворон не мог понять, было ли дело в том, что тот ранен, или проблема крылась в его медвежьей грации. Чем дольше они шли, тем больше встречали членов культа, и это вызывало искреннее недоумение у Уйла, что заставило лидеров этой организации бросить столько сил Если действительно всё дело в Роуль, то почему именно сейчас? Их поджимает время. Активируя блеф и уходя с линии атаки вражеского меча, Воран схватил врага за ворот мантии и рывком бросил его на пол, попутно нанеся резкий удар кинжалом в его открывшееся горло. Мы на месте, господин Воран. Они стояли в устеленном трупами коридоре, где нельзя было сделать и шагу, не ступив в пролившуюся на пол кровь. Несколько отрубленных конечностей, а также следы магии, сломанное и брошенное оружие показывали, насколько тяжёлым и беспощадным было столкновение солдат и членов культа. Бегло осмотрев коридор и не заметив каких-либо намёков на дверь, парень взглянул на прислонившуюся к статуе грека и собрался было уточнить, что тот имеет в виду, но быстро передумал, увидев, что гвардеец вставил в пустую руку статуи какой-то камень. "Сюда, ваше величество. Кто ты?" Такая осведомлённость настораживала, и разбойник, не торопясь идти в открытый проход, смотрел на стражника, готовый атаковать в любой момент. "Я, рыцарь её высочества". Мужчина встал в полуоборота и твёрдо принял взгляд короля. "Вы можете мне не верить, но у меня нет времени доказывать что-то". Меня из провала раздался звук ударившейся о камень стали, и Григ, разом напрягшись, бросился внутрь, успев лишь бросить взволнованное: "Госпожа! Секунду поколебавшись, Ворон двинулся за ним следом, готовый в любой момент отразить подлую атаку. Спрятанный в стенах проход не был широким, и в какой-то мере это оказалось удобно в плане его защиты. Но ведь если врагу тесно, то и тебе, соответственно, тоже. А это значит, что увернуться становится сложнее. Лежащие через каждые 10-15 шагов трупы членов двух противоборствующих сторон, культа и стражников, наглядно доказывали это. С каждым шагом ляска оружия и звуки ударов о что-то твердое становились все четче, и, прислушиваясь к ним, можно было разобрать некоторые слова. «Жалкий! Не продержится! Ты осталась! Просто сдайся! Судьбу! Я умру! Чем вам получить?» Бах! В какой-то момент Уилл услышал, как что-то с оглушительным звуком треснуло, и легкая дрожь сотрясла узкие стены тайного коридора. Используя сумеречный шаг, разбойник, спрятавшийся в тени рыцаря, вышел вместе с ним, обнаружив, что они оказались в просторном зале с высокими потолками и необычными светящимися столбами. Ну надо же, что за клише? Принцесса в беде. Членов культа было четверо: двое в масках монстров и два обычных прислужника. Но не это вызывало такую реакцию у парня. Наблюдая из серого мира за конфликтом, парень с удивлением заметил среди окруживших принцессу людей и второго принца. Роуль стояла спиной к стене, прижав к своей шее тонкий стилет и с презрением смотрела на Неда, но её взгляд переместился им за спину, когда она увидела движение, а позже и услышала крик. "Нэд, ты! Я убью тебя, тварь!" Заставший положение принцессы Грик, планировавший напасть скрытно и даже специально активировавший навык заглушающий лязг доспехов, Вкувельно взбесился, поняв, что в деле замешан второй принц. И избавьтесь от него, отдав приказ обычным прислужникам, один из тех, кто был в масках монстров, злобно обратился к Кроулу. Если ты убьёшь себя, я отдам твою мать в самый дешёвый бордель, где она будет обслуживать каждого, у кого есть хотя бы один медиак. Отец не позволит. Дура, принц усмехнулся, не дав той закончить. А отец мёртв, и даже если ещё нет, то ему осталось недолго. Ты же не думаешь, что всё это было бы возможно, будь он жив? говоря это, тот осклабился и сделал шаг к девушке, наблюдая за тем, как шокированно меняется выражение её лица. Как ты? Роуль дёрнулась было вперёд, но в этот момент второй человек в маске начал действовать, и прямо из стены вытянулась как тистая лапа мертвеца, удачно перехватив руку, в которой Роуль держала нож. Госпожа Отбиваясь от противников, рыцарь пытался продвинуться к ней, но так как ранее он уже использовал большинство своих лучших навыков, сейчас ему было тяжело противостоять членам культа. Но Григ всё же являлся стражем её высочества, и видя, что то поймали враги, стиснув зубы, пошёл на крайние меры. А, -а, -а будь ты проклят, ты Глаза мужчины налились кровью, и части тела, что всё ещё оставались целыми, начали покрываться изломами, а затем, затрещав, стали медленно рассыпаться. В этот момент разбойник, находившийся в тенях и пытавшийся понять, что именно Культу нужно от принцессы, вдруг получил сообщение, читая которое чертыхнулся и тут же поспешил покинуть тень своего нового знакомого. Вы попали под воздействие разрушающей авы. Ваше снаряжение начинает разрушаться. судя по тому что из спор мужчины начинали выходить поры красного дыма а сам гриф с каждой секундой словно напитывался неведомой силой этот навык был предназначен для увеличения чистой мощи посредством собственной жизни и видя это разбойник прикрыв глаза вздохнул самопожертвование кажется он глубоко предан ей надеюсь девочка оценит это но всё же нельзя дать этому идиоту погибнуть Ворон решил вступить в игру и параллельно идентифицируя противников, активировал голос правды над одного из лидеров культа и ужас на принца, так как двое в масках не подходили по требованиям. "Грик, приди в себя!" воше величество. Гвардии слегка растерялся, слыша знакомый голос, раздавшийся из чёрного тумана теней, но разбойник уже сосредоточился на троице врагов. Нет неотрывно смотрел на демонического короля, и в его глазах было полно недоверия. Ты это, ты же мёртв. Труп. Дядя убил тебя. Не не подходи. Жалкие её фокусы. Тот, кого звали Бостианом, что-то прошептал и махнув рукой в сторону принца, снял навиную на него иллюзию. Его маску изображала похожего на пантеру монстра, имеющего два дополнительных глаза поверх обычных. У второго лидера культа с именем Маттиос, попавшего под голос правды, Была маска какого-то человека, подобного чудищу, чья широкая жутковатая улыбка напоминала о клоунах из фильмов ужасов. У обоих уровень не превышал 170, но этого было более чем достаточно для того, чтобы создать разбойнику проблемы, учитывая, что его цель спасти Рауль. "Бастиан, будь осторожен", голос Матиаса был не громким и сиплым, будто тот с трудом мог говорить. "Этот посланик непрост, я не знаю, как это возможно, но сейчас мы не можем атаковать его". «Что за бред?» Не поверив своему коллеге, мужчина с маской пантеры призвал призрачный меч и послал его в сторону ворона, но тот исчез, так и не долетев до цели. «Зачем вам Роуль?» Не обращая внимания на попытку врага атаковать его, Уилл начал допрос, попутно продолжая продумывать спасение девушки. Но единственным вариантом, который пока что приходил в голову, было ее подчинение и сокрытие в пространстве кристалла. «Ты идиот! По-твоему, мы все раска...» Нет, в ярости смотрел на ворона, но раздавшийся сбоку голос застал его в расплох. Она необходима для ритуала. Матиас, его товарищ, не понимающе склонил голову, а затем, будто что-то осознав, вновь посмотрел на разбойника. Это магия. Где-то я о ней слышал, хмм, голос истины. Нет, точно, голос правды. Уникальное в своём роде заклинание. Хотя неважно. Даже если ты узнаешь правду, это будет бессмысленно, так как по её окончании мы убьём тебя и всё равно закончим начатое. Такой быстрый анализ произошедшего заставил парня по-новому взглянуть на этого Бастиана. Ведь чтобы суметь распознать такой навык, нужно как минимум о нём знать. Ему же не несколько сотен лет.